Олег насторожился. Как же так? Своя шкура всем ближе к телу. Свои интересы всегда дороже, чем интересы племени союза племен. Лесные люди переглянулись. Обожженных мыкнуло синие глазы отрок с золотыми, как солнце, волосами наклонил голову, пряча лицо. Лишь волх в зелеными глазами смотрел неотрывно, выражение не менял, но Гольшу показалось, что и ему. Неловко за него старого и умудренного жизнью мага. Хлопнуло, запахло жареным. В середин комнаты возник накрытый стол. В середке лежала молодая касуля. Вкусно пахло. Правый бокс легко обгорел. В спине торчал узкий нож. Вокруг теснились тушки мелких птиц вперемежку с яблоками, грушами. Из воздуха появились два узкогорлых кувшина. На блюде устрицы, орехи. Кости не разгрызать, предупредил Гольш Хмура. Там же самая сладость возразил мрак. Быть магом горько. Торгитай выдрал ногу косули, грыз мёсо быстро и жадно. Рот перепачкался жиром, губы и щёки блестели. Олег с любопытством взял на ладонь устрицу. Мрак скривился. Что в них доброго? Вчера я с дуру сажал дюжену, до сих пор в пузе тяжко. Протухли, сказал Олег. У Каризина взглянул на старого мага. Еще не поправился, а тут снова. Какого цвета были, когда расковыривал? Расковыривал? А что их надо расковыривать? Торгита обладал кость, швырнул на середину стола, подражая Мраку, а друга поспешно ухватил за руку. Ты что, Мак велел? Забыл, буркнул мрак, бросил перегрызенную крепкими зубами берцовую кость. Тяжко быть магом. На следующее утро гольша разбудил их рано, ещё у порижжабами не дролись. Вдоль стен, повинуясь едва заметному движению брови мага, вспыхнули смоляные факелы. Запах потёк сладковато-тошненький, словно баромир долго и нудно говорил о неустанном труде на благо общины. Оплати потом, сказал Гольш не терпеливо. Что с вас взять, если к магии окажетесь не ближе, чем к соловиным песням? Ты не только великий, но и мудрый, сказал Мрак. На глазах веселел. Мак из него как строгий тай работник, а из Олега кулачный боец. Это сокол вроде Олега с лету хватает, а такая ворона как я и сидячего не поймает. Я ж понимаю, что кому-то Бог дал, а мне лишь показал.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 Мрак тоже кутался в толстые одеяла Гольша, выздоровление отнимало силы. Гольш для них трижды менял стол, а лесные люди все еще умирали от голода. Мрак ворчал, по что не поплевать над его сгоревшей кожей и царапинами торгитая, а еще Мак не желает тратить волшбу на чужаков. Гольш напряженно всматривался в гостей. Запавшие глаза старого мага буравили их. Олег преданно и неотрывно глядел в ответ. Он уже начал учиться. Он всегда и всему учился, даже когда в болоте тонул, познавал болото и топивших их упырей. В тебе больше всего странной мощи, сказал Гольш, указав на Мрака. Её природу мне неведома. Мрак отшатнулся, перегрелся мудрый Солнце тут дикое на людей кидается. Ты прямо пальцем в небо, зато в самую середку. Из меня волв, как из Олега Ратник. К этим тихоням приглядись. У рыжего умная книжка была, пока не сперли. Как он у кого-то раньше. А у тарха дудка хитрая. То ли умеет на ней волхововать, то ли дудка сама. Во что я знаю торгитая по веру скорее. Тургитай обиженно поерзал по лавке, словно пытался зацепить шляпку гвоздя и выдернуть, дабы поковыряться в зубах. Все-таки, Тургитай, сказал Олег, в голосе волхва было недоумение. Я пробовал посоперить на его дудке, но Марак решил с прояснением, что больной пес пробует петь. В тебе, обгорелый, мощи больше, сказал Гольш настойчиво. Ты умеешь трансформировать живое. Не знаю, ведаешь ли сам об этом. Мрак неосторожно повернулся в звыл, сказал Сердита. Транс, слова-то какие, на морозе не выговоришь. Самого себя разве что по-нашему перетыдывать, туда-сюда. Гольш вытер ещё глаза, подскочил. Себя так это ж труднее всего. Других мы берёмся учить, переделывать, вести охотно, но себя перебороть. Марк разочарованно отмахнулся. Всё перекидывается. Это ж так просто. В лечине волк побегаешь, потешишься, задерёшь какую-нибудь зверушку, потом домой в людское лечиние, чтобы всё как у людей. Волчен раф в лесу являешь, когда тебя никто не зрит, а ежели всю жизнь человеком, то рыкнуть-то можно. Олег и Таргитай мерно кивали, словных тыкали в миске. Гольш перевёл потрясённый взгляд С Мрака на их спокойные лица. У вас все так могут. Все подтвердил за Мрака несчастливый Олег. Мы живем в лесу со зверем все еще в близком родстве. Потому так. Правда, нам Старгитаем не удается, хотя причины у нас разные. За это, что не умеем перекидываться нас изгна. Послали учиться в другие края. И ещё как послали, подтвердил Мрак с непонятной улыбкой. Всей деревней за околицу провожали. Пользуетесь магией, не зная, что это магия, Мрак ответил вместо Олега. Разве это магия, когда умеют все? Вот вербалюды маги, или ещё видел у Кагана говорящую птаху, попугаем кличут. Хотя никто не сказал, по что её пугать. Я сперва не верил, спросил прямо в лоб: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 Разве сама жизнь не чудо? Разве мы сами не магические существа? Разве наша обыденная жизнь не является для существ другого мира адом, а для других раем? Мрако снова била дрожь, кутался в длинное цветное одеяло, поджимал ноги. Великий и мудрый, это для нас через всю румно. У нас тоже один волк чуть не рыкнул, разгадывая, почему от коровы всегда телёнок, а от козы козлёнок. Они никогда не перепутываются. И как из крохотного зёрнышка вырастает дерево, но нам, простым и даже очень простым, что-нибудь попроще, но побыстрее и побольше. Тебе в башне не дует, хотя не могу понять, как терпишь такую жару, а нам делов непочатый край. До самой могилы, которая, правда, рядом будем обязаны ежи, научил бы нас хотя бы вызывать стол с кабанчиком. Лучше, если можно, с двумя. Олег сжался, в комнате чуть померкло, как у лицо старого мага, но гольш лишь вздохнул, сказал осуждающе: "Если здесь возникло, где ты исчезла, а ежели не воровать". Баромир брался творить хоть из камня, правда, ничего не получалось. "Законы богов не сломить, ежели создать здесь, то где-то рассыплется в прах". Ежели сохранить жизнь раненому здесь, или обгорелому, то где-то умрёт или погибнет другой. Олег вздрогнул, побледнел. Таргита беспокойно дёрзал, кривился, словно находил гвозди и дёргал один за другим. Лишь Мрак равнодушно пожал плечами и исчезла у чужих: "Что за беда? Скорее всего, спёрли у Кагана. Откуда у бедняка такой откормленный поросёнок?" А богато грабить не зазорно, может быть от позорной смерти спасли, а табжёрство тоже мрут. Гольш рассматривал их насмешливо. В самом деле из леса. Для вас как будто в самом деле все родня. Но мир чересчур велик. Бей всякого, всё равно попадёшь в чужого, говорил с иронией. Олег же всматривался, старался проникнуть за лещину. Внешность обманчива для того и дана, язык ещё брехливее, но насколько старик подчучивает, решайте. Магия горький труд. Не все готовы связать с ней жизни, одни отказываются сами, другим другим не даётся. Мурак хмыкнул: "Так да мы в самый раз, не бени меня кукареку". Не сюда Микита, не туда Мыкыта. А я вовсе ни рыбы, ни мяса, и в раки не гожусь, значит, только в маги. За окном потемнело, подул холодный ветер, донёс запахи, что смутно напомнили о северном лесе. В комнате хлопнуло, посветлело. Перед неврами в воздухе повисли три медные с прозеленью чаши. Пахнуло настолько гадосно, что мрак отпрянул ударился затылком о камни. Тёмная маслянистая жидкость неспокоенно двигалась. Медленно выныривали белые склизкие комочки, словно в гнилой воде разложились толстые больные жабы. Что за шербет, спросил мрак подозрительно. Напиток магов воняет гадосно. Ты ещё не пробовал на вкус, утяжил Гольш. Передумал. Мраку грубо покосился на его злорадное лицо. У нас тоже горьким лечит, а сладким колечит. Рывком ухватил чашу, тордета и Олег раскрыли рты. У мрака красное злое лицо, обгорелое в шрамах, но твёрдое, как вырезанное из хорошего старого дуба. В зелёной густой жиже высовывались облепленные ряской головы улиток, мелькали красные дождевые черви. Мрак осушил, не поморщился. В чаше Олега плавали дохлые мухи, выдернные с мясом лапы кузнечика. Жёлтый, как покойник Олег глотал судорожно, кодык дёргался. Таргитай сделал первый глоток. Холодное, гадкое тело улитки скользнуло по горлу. Судорожно пытался протолкнуть глубже, но следом попался клубок шевелящихся червей. Глотайте, все глотайте. Донесся как издалека голос старого мага, чтобы до сухо. Торгита скакнул к окну, ударился лицом о металлическую решетку, вниз слынул водопад, в котором ему увиделись жабы, лягушки, улитки и тритоны. Ухватился за прутья, ноги стали ватными. Мрак сидел как камень, неподвижный и твердый. В глазах злое торжество. Губы застыли узкой щелью, словно по коре старого дуба рубанули секирой. Олег стоял, его шатало, мотало из стороны в сторону, по горлу вверх-вниз катались толстые шары. "Горько", донёсся всё ещё далёкий голос гольша. "Ничего, это сперва горько и гадко, зато потом будет ещё хуже".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 Торгитая старателем на дудел, хотя мало стасип, когда в коридоре послышались тяжелые бухающие шаги. Кто-то несёт на плечах мешок с песком или оленья. На пороге возникли две сгорбленные фигуры. Торгитая с горестным воплем кинулся навстречу, захлопотал, подвёл клавки, а Мрак укутал в одеяло. Мрак прохрипел: «Ежели такова магова жизнь?» то лучше волком. Я не доживу до утра, сказал Олег со стоном. Таргитай поспешно спрятал дудочку и щурк побьют от зависти. Услужливо укутал мраку ноги толстой шкурой. Это ничего, ничего. Гольшерек, что это сперва трудно, зато потом будет совсем тяжко. Тебя бы волхвы предрекатели забили бы в раз. Таргитайу всегда везёт, сказал Олег едва слышно. Что Гольш с нами неутворял, кол на головах тесал, орехи колол, мордой о стол, но всё-таки обещал научить, как я обещал заплатить, буркнул Мрак. Чую, нашла коса на камень. Таргитай недолго нежился, как кот на печи. Неспособный к магии может оказаться полезным на работе попроще таскать воду из-под земелья на самый верх. Убирать, перекладывать камни. Не наголей, Тарх, сказал Мурак предостерегающе. В тепле, до уютия хомячиваешься быстро. Как по степи бегал, напомнил Олег. Как лось, а по горам вылетай козел. Прык скок, прык скок, только рогами потряхивал. То по нужде. Да, здесь по нужде далековато. Таргита изябко передернул плечами. Утром мрак едва не сбросил его вниз, когда пытался исправить малую нужду прямо из окна башни. Мрак и раньше юрился, когда мужики ленились с сайте с крыльца. Волчьей привычка не оставлять следов сказывалась в любой личине. Гольш сердился. В комнате всякий раз темнело, а под высокими сводами слабо блестало, гремел гром. Мрак, на которого возлагал особые надежды, не мог сдвинуть заклятием даже волосок. Олег же напротив, тряхнул башню до да так, что по стене пошла трещина. Гольш побелел. "Ломать не строить", повторял настойчиво. "Ты обязан овладеть своей яростью". "Ярость?" удивился Мрак. "Скорее зайцы пойдут гонять медведи, чем Олег рассердишь. Рассердится и червяк, если на него наступят. То червяк, верно?" "Олег, Олег с неудовольствием пожал плечами. Ярость, свойству неумных, так учил Барамир. Длинные чёрные тени от его высокой фигуры скользили по стенам, жутко ломались на углах, страшно и хищно перепрыгивали. Олег временами походил на свою тень, в его лице гольдж замечал напряжение и нечто скрытое, но тут же в глазах молодого волхва проскакивала беспомощность. скрывал её тщательно в отличие от золотоволосого таргитая, что жил бездумно и беспечно. В тебе слишком много скрытой ярости, сказал Гольш нерешительно. Ты сложнее своих друзей и опаснее. Они чисты, оба как на ладони, а ты тёмен. Даже для себя, как мне кажется, тёмен, ещё бы, буркнул Мрак с удовольствием.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 Зато от нас таргитайм ничего. Эй, зайчик с дудочкой, принеси труженнику магии напиться. В горле как три кошки годели. Это всё ещё от того напитка магов. Воды, пискнул таргитай, мечтательный взор погас. С великой неохотой спрятал дудочку. Дуринь напиться, а не мыться. Таргитай, обливаясь потом, подтащился вниз. Одно утешение, что наиграется в сласть, пока спустится до самого низа. Как раз начали складываться слова в новую песню, не похожую на прежний. А внизу, в подземелье, где бьёт ледяной ключик, прохладно и знакомо, словно вернулся в родной лес. Мрак, проводил таргетитая подгоняющим взглядом, ползёт как больная черепаха с перебитыми лапами. Если бы мог взглядом дать пинка, певец скатился бы кубарем до самого подвала. Хотя один пределе. Мы что? Мы маги, можно и дурью маяться. Почтенный гольш. Не обессудь за смелость. Мы ведь простые, даже очень простые, но ты в благородной российской насти не замечаешь мелкой мерзости с крылышками. Откуда в таких жарких песках? Но меня комары загиль. Это ж не комары, а прямо верблюды с крыльями. Сообразил бы заклятье да бы враз под корень, можно под крылья. Гольш сидел насупленный, злой. Кустистые брови торчали как чистокол, глаза недобро сверкали. Нет таких заклятий. Ни у что доселе никто не придумал. Тогда сочини сам или давай разведём по уков. Губы Гольшу слились в прямую линию, голос неприязненный. Не стать тебе магом. Олег встревоженно поворачивался то к Гольшу, то к Мраку, не желал ссоры, но и вмешиваться боязно между такими грозными противниками. А Мрак беспечно заявил: "Всё. Утоплюсь с горя. Я уж размечтался, что горами будут расти, как торгита веником. Ну, будут расти, а что толку? Олег тоже тряс. Сильного на свете много, умного тоже много, доброго мало. Олег, помнишь, сильного могучего Святогора или великана Горыню? Вот уж обо родились и сильными, и даже мудрыми. Олег понурил голову. Мрак Они ж не маги, а нам позарез надо стать магами, ежели опасля хотим спокойно жить, поживать до да добра наживать, пока в мире такое творится, раз висо весь не загложит. А магам подвластно исправить мир, им все подвластно, ведь все мудрый. Багровые угли бросали пляшущий пурпурный свет на лицо Гольша, взглядом менял цвет пламени, вздымал щелкующие искры, сухие старческие руки бессильно свисали с коленей. Всё подтвердил отстранённо. А что не подвластно, то нам и не дано. А Олег просил быстро. Не подвластно? Гольш поморщился. Одна вечна в всём белом свете, но не по силам даже богам, даже самому богу богов, роду. Она вовсе не из нашего мира. Марк встрепенился, Олег вовсе вытряс глаза. Такое возможно? Что? Яйцо. Просто яйцо? Второе яйцо. И с первого, когда-то возникло небо и звёзды, боги, люди, звери, весь мир. А это яйцо. Угу. Словом такое же. Мрак с недоумением повертел головой. Зачем? Гольш неотрывно глядел в ярко пылающий огонь, на плечами передёрнуло, словно повеяло холодом. Даже богам неведомо. Наверное, скоро вспыхнет новый свет. А наш пламя начало прижиматься к раскаленным углам. Гольш подбросил сухую ветку и сказал все тем же отстраненным голосом: "Яйцо спрятано в самом глухом месте на всем белом свете. Там дремут чиля с полной колдовства, стерегут невиданные чудовища, а крылатые звери из-под облаков ревниво просматривают каждую тропинку." Да там и нет тропинок. К тому же яйцо скрыто у людей, страшных в своей мощи. Никто не знает ее пределов, даже эти люди не знают. Яйцо под надежной защитой. Мрак не слушал, осторожно сдерал корочку с раны. Показалась нежная розовая кожа. Нам нет дела до яиц, кто бы их не снял, злую магию бы порушить, срубить как сорную траву, а там можно и помирить. Не для жизни вышли из леса, для смерти. Гольш ушел молча. Невры провожали с горбленную фигуру уважительными взглядами. Старый Мак истязал себя работой. До утра из его комнаты слышались хлопки круглых молний, шипение, лязг, звон. Из под двери выползал зеленый дым. Каменные плиты либо крошило, либо превращало в золотые. Я видел внизу под ли башней косулю, вспомнил Олег. Хромала, как тордетай. Ну и что? Мне показалось, у неё перебита берцовая кость или разгрызена. Уже неделю подолгу рассматривал с крыши незнакомое небо. Звёзды втрое крупнее, ярче их целый рой. Небо чёрное, как дёготь, без привычной пронзительной синевы севера. Иногда сзади на духом слышалось Тяжелое дыхание. Тордитай простудился, шмыгал носом, путался в соплях иной раз лихо со всего размаха бил их о каменные плиты, но чаще просто выдувал через край башни, поочередно зажимая ноздри большими пальцами. Магучий мрак быстро очищался от жуткой коросты. Все еще чудное и непривычное видеть его без волосом, но черная шерсть на глазах пробилась сквозь струпья на широкой как дверь груди. На обгорелом лице наметились широкие брови. Комната гольша на самом верху, поближе к звёздам, не врыжили, поверхом ниже. Ещё в башне имелись чуланы, глубокие ниши, потайные каморки, три зала. Мрак излазил всюду, перетрогал всё, что можно потрогать, изучил запоры, засовы, ставни. В залах на стенах висели мечи, булавы, аскепы, аскорды, клевцы, кинжалы и щиты всех размеров и форм. Мрак сперва удивлялся: зачем такое магу, да ещё старому? Правда, всё под таким слоем пыли, что могло уцелеть с той поры, когда Гольш не был ни старым, ни магом. Гольш донимал их утром, с полудня и до глубокой ночи снова вокруг котлов с варевом, В камни выплавлял чудные металлы, заманивал в башню и ловил летучих мышей. Невры, будучи гостями, пробовали помогать, без дела сидеть умел лишь Торгитай, зато еще как умел. Но услуг угольше хватало, к тому же старому пню кроме своей магии почти ничего не требовалось. Да и магии по понятиям Невров не занимался. Докапывался до чего-то, терзался, ерился и бил посуду. Мрак предположил, что старик пытается овладеть теми силами, где кончается магия, а начинается чёрти что и по бокам пряшки. На седьмое утро из комнаты Гольша слышались скрип и треск. В щель под дверью выпал с чёрный дым. Янтарные глаза, вмурованные в металлическую дверь, дважды вспыхнули оранжевым, налились кровью.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 Огромко сказал с подъёмом: "Какая жалость, что отбываешь. Каждый вечер засыпаю с мыслью, скорее бы утро, до да снова за учёбу. Мол, Бог даст день, а демон гожь работу. Ну раз надо, то надо. Не отказывай себе, мудрый, и раз нужно уйти в такое, чтобы встряхнуться, а то от нашей собачьей или собачачей, как правильно, чтобы получилось магии жизни". Рихнуться, как два пальца замочить. С вами это просто, буркнул Гольш. Из башни не выходить, я прочёл в небе опасность. Стены крепкие, слуги вооружены, магией пропитан каждый камень. Или это уже говорил. На кухне не шарте вас накормят. Правда, жрёте, как ладно, ещё двух поваров сотворю. Перешагнул порог в два широких шага, пересёк площадку. Мрак раскрыл рот. Старый маг вспрыгнул, словно взлетел, на широкий подоконник. Толстые металлические прутья исчезли, тут же возникли снова, несокрушимые из виду кованый, пропустив тощую фигуру. Гольш постоял на самом краю, чётко вырисовываясь на слепяще голубом небе. Факелы бросали в спину багровые всполохи, хвостатые звёзды шевелились как живые. Вдали прогремел гром, прокатился громыхая глыбами. Снова треснуло ближе. Полыхнула белая, как снег, холодная молния. Снова затрещало, будто великан разрывал над башней гигантскую шкуру. Невры от блеска зажмурились, когда тёмные пятна перестали плавать в глазах, набежавший ветер смахнул с подоконника горстку оранжевого песка. Дунул, плюнул, оседлал молнию. сказал мрак завидующий. И уже за 3 девять земель сидит себе в корчме. Дурацкий колпак, что под стать разве что таргитаю, спрятал мешок, сам прикинулся варюгой или разбойником. Тех уважают. Пьёт волю баплапы, да ежели что, не пан драву морду бьёт. Хоть и старая, по чужим огородам не прочь, ещё как не прочь. Мрак, а что? Это волх, я понимаю, а мы сюда двое суток на дырявой тряпке пёрли. Помнишь, как Таргитай привыкся гадить в середине ковра, страшась задницу высунуть. До сих пор тошно. Олег пошёл вдоль стены, щупал массивные глыбы, несокрушимые и надёжные, сотворённые ещё первыми богами. На окне потряс металлические прутья. На ковре не пешком, как ты гнал нас через лес, завалы, бурелом и болота. А как пробирались по степи? А что на ковре под грозой побывали? Тебе же лучше. Раны промыло, а вороны клевали. Напомнил мрак, до самых песков целая стая огналась. Так до сих пор просыпается с воплем. И ему снится, что начал работать. Мрак, мне почему-то не по себе. Всё время мерещится, что вот-вот стрясётся беда. Огонная ворона куста страшится. Я в самом деле чую недоброе. Добро нос за 3 дня кулак чует. Олег не слушая обошёл комнаты, лишь свою гользь запер магическим словом, спустился на поверх, порыскал, проверил и перепроверил решётки на окнах. Не поленился сойти вниз, ощупал массивный запор на воротах. На всякий случай, бережённого Всебоги берегут, подпёр ворота бревном. Магии, магии. Когда получается, когда нет, обривно на то и обривно, что не подводит.